Помимо этого, в этой книге вы найдете множество других необычных вещей, лишь часть из которых перечислена далее. Абсолютно черный корабль. Амулеты в виде бараньей головы, обладающие магическими свойствами. Бал-маскарад. Безымянных аристократов-неврастенников. Белого оленя, одновременно являющегося чем-то вроде Бога. Бесконечно удлиняющуюся лестницу. Большую пустую комнату в самом сердце города. Ведуней. Ведьму. Вид насекомых, сделавших солнце своим домом. Возможных лоскутников. Возможных обносчиков. Войну чародеев. Волнение на море. Волшебные ювелирные изделия, предназначенные для ношения во внутренних покоях мальчишеского сердца. Волшебные ножи нескольких разновидностей. Волшебный лук, волшебный топор, волшебную бутоньерку, выполненную в цветах французского флага, волчью стаю, также являющуюся чем-то вроде Бога, восхитительные леденцы, возникающие из ниоткуда, вселение души одной личности в тело другой личности, два раза, вымогательство у аптекаря с угрозами, высказывание на латыни. Выставку шипастых свинок. горем из собак. Глаз Бога, извлеченный из глазницы. Гноящуюся рану. Говорящую книгу, способную также самостоятельно писать и рисовать. Голубой блик, который перемещается, словно блуждающий огонек. Горку для шариков. Город, состоящий из шатров. Города со странными именами. Два наследования, имеющих огромное значение. Двигатели мистического назначения. Девочку с перьями вместо волос. Девушку с бритой головой. Демона из другого мира, одержимого тягой к разрушению. Демона, погребенного заживо в центре земли. Детей, которые превратились только в позвоночники голову. Детей, которые пришли незваными из ниоткуда. Детей, которые пьют только вино. Дом под названием шпиль. Дорогу, выкованную из стекла. Дружелюбную рыбу. Дымовой сигнал. Женатую пару механических мышей. Женщину с иглами вместо волос. Заклинания, для которых необходимо собрать чужие слезы. Заклинания, имеющие собственные имена. Заклинания, с помощью которых творится магия. Зеркало, которое показывает друзей, а на расстоянии сообщников. Зеркало, отражающее магические атаки. Злого павлина в клетке. Змей с человеческими головами. Золотую пирамиду. Зоопарк, полный вопящих экспонатов. Игрушки невероятной сложности и изящества. Игрушечный посткогнитивный театр. Инструмент, который заставляет человека говорить, хочет он того или нет. Кесеты с наркотическим табаком. Клуб джентльменов в канализации. Клыкастого короля, сделанного из теней и золота. Команду из моряков исключительно с ирландскими именами. Коридор, подходящий только для ребенка. Коробки с энтомологическими образцами. Коробку, которая заставит опущенный в нее предмет, Появиться в другом месте. Кражу со склада. Крысиное гнездо в тазовой кости трупа. Людей, которые могут издалека отличить по запаху мужчину от женщины. Людей с головами коров. Людей с жабрами, но без глаз. Людей, чье имя совпадает с названием рода их деятельности. Магические эманации. Мальчика, сияющего настолько ярко, что сторонние наблюдатели путают его с солнцем, мальчика, сотканного на станке, машины, производящие золото, медальон с заключенным в нем мальчиком, медальон с заключенным в нем человеческим пальцем, много расточительного разрушения и насилия над собственностью, много детей, которыми пожертвовали, множество туз животных, оставленных мясником гнить, море, которое выкипает до самого дна, мраморную дорожку, нарядных, но бестолковых убийц, насекомые с лицом обезьяны, насильственные действия, совершенные в отношении галантерещика. насильственные действия, совершенные в отношении фармацевта, насильственные действия, совершенные в отношении посетителей борделя, невидимые нити, которые могут убить разрезов, Несколько богато украшенных дверей. Немного пудры, которая делает вещь невидимой. Необычные костюмы и униформы различных эпох и профессий. Неодушевленные предметы, превращенные в живые версии самих себя. Несколько битых детей. Несколько гигантских ящериц. Несколько книг заклинаний. Несколько фигур из грязи, которых приводит в движение кровавая жертва. Нож поднесенный к чему-то глазу. Неодушевленные предметы, измененные в живые версии самих себя. Нерушимые цепи. Несколько огромных ящериц. Несколько украшенных орнаментами дверей. Неуточненное количество приведений. Нечестивых богов. Носильщиков паланкинов в древнеримском стиле. Носилки в римском стиле. Носовой платок размером со скатерть. Обширное разрушение и злостное уничтожение чужого имущества. Огнестойкую перчатку. Ограбление галантерейщика. Ограбление склада. Огромную рыбу, вокруг которой был построен корабль. Оживающую мозаику. Одного взрослого, которым пожертвовали. Оставленных птиц, перелетевших море. Отравленные пули. Очень много портретов умерших известных людей. Очень софистические игрушки. Павшего патриарха. Перья в качестве топлива. Полосатого кота внушительных размеров. Полчище пернатых монстров, сделанных из огня. Потайную дверь. Принцессу в маске. Принцессу инкогнита, Пса, владеющего речью, но не способного общаться мистически, пса, способного общаться мистически, но не владеющего речью, путы, которые нельзя повредить, различных кощунственных богов, разорение городского дома, разорение дворца, ребенка, состоящего только из конечностей, ребенка, превратившегося в призрак, ребенка с лицом собаки, ребенка слепого на один глаз Которому это зрение частично вернули Революционное правосудие, Рай и мух, рожденных из мерзости, Руку, которая становится прозрачной. Рыцарские доспехи, пригодные для ребенка, свиток с написанным на нем контрактом, Своего рода электричество, которое может совершать магические подвиги. Семейство слонов, хоть их и называют иначе, Семью слонов со странными бирками. Символы, изображения и знаки, имеющие историческое и магическое значение. Синий отблеск, движущийся подобно болотному огоньку. Сколько-то призраков. Собачий гарем. Союз прачек. Стай огненных птиц, прилетающих из-за моря. Статуи, являющиеся наполовину колоннами, а наполовину женщинами с козьими головами. Статую Бога с козлинной головой. Стаю летучих мышей, созданных из алмазов. Стеклянный шар, достаточно большой, чтобы вместить заключенного. Стену впечатляющих размеров и прочности. Стопки книг, пущенных на растопку. Страну, окаймленную с юга белыми утесами. Существ, живущих лишь одно мгновение, а затем распадающихся на части. Существ, рожденных непосредственно из грязи. Существ, рожденных прямо из мерзостей. Существ, которые живут всего мгновение, а затем распадаются на части. Существо, которое трансформировалось в крысу. Танец, который предположительно должен облегчать течение болезни. Тварь, превращенную в крысу. Телепортацию объекта. Телескоп. Тело мертвого Бога. Тело, превратившееся в два тела. Тонны песка, превращенного в стекло. Трубку, испускающую убийственный свет. Трубку с глазом на конце. Трубку, убивающую светом. Трубу с головой дьявола на верхушке. Трубы из стекла. Труп, который становится двумя трупами. Туман с моря. Тучу летучих мышей, сделанных из алмазов. Убийство врага. Убийство коллеги. Убийство чрезвычайно редких видов животных. Угрозу внесения сумятицы. Чаны, в которых мальчиков изменяют в нечто иное. Чаны из стекла. Чары. Человека, которого называют извращенцем. Человека, который может двигаться так быстро, что никто этого не видит. Человека, который любит лошадей, но не детей. Человека, который пахнет прогорклым маслом. Человека с очень большим носом. Человека, которого считают безразличным. Червей, обитающих в легких. Червей, обитающих вне легких и обладающих необычайными размерами. Чешуйниц, сотворенных из электричества. Чешуйницу, сделанную из электричества. Шпагу, спрятанную в трости.